Советник царя У царя был советник, которого царь отличал особым благоволением. «Проси, что дать тебе», — сказал ему однажды царь. Подумал советник царский, — «если попрошу серебра и золота? Царь даст мне, он в этом мне не откажет. Попрошу я лучше царевну». В невесты, вместе с нею придет и все остальное».